Глава пятая «За что это меня должны наказать?» Выпалила я первым же делом, как только перенос закончился. К слову, оказались мы в той же комнате, где я утром проснулась. Будь я в чуть более спокойном состоянии, то наверняка бы сильно смутилась от данного обстоятельства. Но сейчас мне было не до этого. Возмущение так сильно клокотало во мне, что я даже не ощутила приступа тошноты, когда выступила из портала. Немедленно развернулась к Адриану и ткнула пальцем прямо ему в грудь. «Я? Я не нарушила никаких правил Академии!» – продолжила я звенящим от негодования голосом. «Никто меня не предупреждал, что нельзя ходить в гости к ведьме». «Демоны!» «Да я даже понятия не имела, что в Академии вообще такая опасная ведьма живет!» Ноэль просто пригласил меня немного посидеть с ними. «Ноэль? Это тот смазливый блондин?» Вдруг перебил меня Адриан. «Хм...» Его голос при этом слабо, на самой грани восприятия дрогнул, а глаза опасно блеснули, как будто мужчина на что-то рассердился. Но почти сразу лицо Адриана вновь стало совершенно непроницаемым. Оставалось лишь гадать, было ли это на самом деле или лишь почудилось мне. «Ну, да», — подтвердила я с легкой ноткой удивления, внимательно глядя на королевского аудитора. «Не общайся с ним больше», — неожиданно потребовал Адриан. И такая властность прорезалась в его тоне, что я едва не кивнула в знак повиновения но тут же опомнилась и недовольно насупилась. — С какой стати вы, лорд Драйгон, приказываете мне подобное? — осведомилась с вызовом. — Вы не имеете на это никакого права. В уголках губ Адриана завибрировала усмешка. Неприятная такая, от которой мне сразу же стало не по себе. — А с какой стати ты, Габриэлла? — вдруг вспомнила о правилах вежливости. Вопросом на вопрос ответил он. «Вчера ты прекрасно обходилась без них. Поверь, мне больше нравится, когда ко мне обращаются без лишнего официоза». «Вчера я и понятия не имела, что вы королевский аудитор». Огрызнулась я, замялась и исправилась. Точнее, догадывалась. Но твердой уверенности в этом у меня не было. И уж тем более я не знала, что вы самый настоящий лорд. «Он не просто лорд, девочка». Неожиданно раздался знакомый тоненький голосок, досаждающий мне весь день с самого пробуждения. «Вообще-то он огненный дракон!» «Опять ты!» – пробурчала я. «Когда же ты от меня отвяжешься?» И резко замерла на полуслове, когда до меня дошел весь смысл услышанного. Я знала, что в мире существуют не только настоящие драконы, обращаться с которыми, собственно, учили на факультете драконологии. Ну и так называемые теневые. По виду, они ничем не отличались от обычных людей. Пожалуй, только к действию любых видов магии были гораздо более устойчивы. Но главное, в моменты смертельной опасности они могли превратиться в самых настоящих драконов со всеми вытекающими из этого последствиями. Конечно, информация о теневых драконах Было очень мало. Многие обычные люди, как мои родители, например, вообще считали, что это байки. Своего рода страшилки для поддержания авторитета властей. Вроде как есть всего один древний род, где испокон веков рождаются теневые драконы. И что далеко не в каждое поколение это происходит. А самое интересное, что совершенно невозможно предугадать, какой стихии будет принадлежать теневой дракон. Они делились на огненные, водяные, земляные и воздушные. Первые из них по полному праву считались самыми опасными, самыми непредсказуемыми и самыми неуязвимыми. И вот теперь получается, что напротив меня стоит так называемый теневой дракон, да не просто теневой, а которому подвластно огненная стихия. «Да быть такого не может!» – выдохнула я. Завершив тем самым свои запутанные рассуждения. «Может, может», – с ехидным смешком отозвался тот же голос. «Лорд Адриан Драйгон из того самого рода, где рождаются теневые драконы. И лично ему дарована власть над огненной стихией». Я во все глаза уставилась на Адриана. Наверное, надеялась, что он сейчас рассмеется и спросит, хорошую ли шутку для меня придумал. Наверное, и голос этот – своего рода иллюзия, которую он создал в качестве наказания для одной слишком неудачливой студентки. Но тот стоял мрачнее некуда, скрестил на груди руки и пару раз перекатился с каблуков сапог на носки и обратно, как будто о чем-то задумавшись. «Это правда?» – почему-то шепотом спросила я. «Вы дракон?» «Последнее слово. Я выдохнула с настоящим ужасом. По-моему, у меня даже волосы на голове встали и зашевелились». «Аспида, вот кто тебя за язык постоянно тянет?» Раздраженно кинул Адриан. «Я, мальчик мой, хранительница твоего рода», – прозвучало важное. «И как хранительница говорю правду, только правду и ничего, кроме правды». «Да что тут вообще происходит?» Не выдержав, воскликнула я. «Кто такая Аспида? И почему я постоянно слышу ее голос?» «И давно ты слышишь ее голос?» Поинтересовался Адриан. «С самого пробуждения», честно ответила я. «Сначала даже испугалась, не схожу ли с ума, а потом, потом смирилась, потому что этот голос и не думал униматься». «Вообще-то, ты еще поблагодарить меня должна», огрызнулась неведомая Аспида. «Если бы не я, то ты бы экзамен проспала». «Спасибо, конечно, но все равно толка от этой помощи мало получилось», резонно заметила я, «потому что курсовую мне так и не засчитали». «Заметь, не по моей вине», немедленно добавил Адриан. «Я как мог пытался тебе помочь, но, увы, большинство оказалось против». «Да к тебе!» Я запнулась и тут же исправилась. «То есть к вам? У меня претензий нет». «Между прочим, я не буду возражать, если мы вернемся к прежнему тону общения». Вкратчиво проговорил Адриан. «У тебя прекрасно получалось». Я сделала вид, будто не услышала его слов, кашлянула и напомнила недавний вопрос. «Так кто такая Аспида? И почему она ко мне привязалась?» «Ты уже услышала, что она хранительница моего рода» неохотно проговорил Адриан и самым возмутительным образом замолчал, проигнорировав второй вопрос, который волновал меня больше всего. «И...» – выжидающе протянула я. «И я понятия не имею, почему она к тебе привязалась». Почти не разжимая губ, выдавил Адриан. «Ой, не лукавь, мальчик мой!» – немедленно отозвалась загадочная Аспида. «Все ты прекрасно понимаешь». «Аспида, это просто глупо!» Вдруг резко взъярился Адриан. «Хватит! Я уже сыт по горло постоянными попытками женить меня. У моей семейки как будто иных дел больше нет. Все так и жаждут как можно скорее отправить меня к брачному алтарю. Хоть ты-то не присоединяйся к дружной своре моих родных». «Что-что-что?» Я чуть не подавилась от столь неожиданного поворота беседы. Вытаращилась на Адриана с небывалым удивлением, гадая, не ослышалась ли. «И нечего на меня так смотреть», — раздраженно фыркнул тот. «Честное слово, я не имею к этому ни малейшего отношения. А Спида, в общем, в данном случае она действовала сама». «Да что именно она сделала?» Устав от постоянных недомолвок, во весь голос рявкнула я. «Вы можете внятно мне объяснить?» Адриан издал просто-таки душераздирающий вздох, более напоминающий полный муки стон. Возвел глаза к потолку, всем своим видом демонстрируя, что беседа приносит ему нестерпимые страдания. «О, небо! И это единственный наследник рода драйгонов!» Насмешливо проговорила по-прежнему невидимая Аспида: Мнется, как будто несмышленный юнец перед первым поцелуем. Ладно, так и быть, скажу я. Габриела, то, что ты слышишь меня, означает одно: Я взяла тебя под свое покровительство. Очень мило, буркнула я, не особо обрадовавшись этому известию. И чем я заслужила такую честь, тем. Что ты будущая супруга Адриана? Настал мой черед закатывать глаза и шумно дышать в попытке справиться с неудержимым желанием громко и от души выругаться. По-моему, это самая Аспида издевается и надо мной, и над Адрианом. И можешь меня не благодарить, воспользовавшись тем, что я временно оказалась неспособна к продолжению разговора, милостиво обронила Аспида. Честное слово. «На твоем месте хотели бы оказаться многие, очень многие, но я сделала выбор в твою пользу». Я еще раз втянула в себя воздух. На несколько секунд задержала дыхание, мысленно сосчитала до десяти. «Так, спокойнее, Габи, спокойнее. Наверное, я стала жертвой глупого розыгрыша». «Вот еще!» – возмутилась Аспида, без спроса прочитав мои мысли. «Такими вещами не шутят, милочка моя. Я серьезно, как никогда». Я умоляюще посмотрела на Адриана. «Надеюсь, хоть он внятно мне все объяснит». Аспида. глухо проговорил он, глядя куда-то поверх моей головы. «Ты не вправе принимать такие решения самостоятельно». «Вправе!» – возразила она. «Еще как вправе!» «И даже не спорь со мной, потому что я...» «Права. И ты в курсе этого?» «Но я эту девчонку меньше суток знаю!» Воскликнул Адриан, и я немедленно обиделась на него. Нет, он сказал чистую правду. Но из его уст девчонка прозвучала с каким-то пренебрежением. Мог бы и просто по имени назвать. «Ай-яй-яй!» Укоризненно зацокала Аспида. «Мальчик мой, где твоя прирожденная галантность?» Эдак Габриэла решит, что ее будущий муж – хам настоящий. Адриан приглушенно зарычал, вконец разъяренный от упрямства хранительницы своего рота. Затем в одно размытое движение преодолел разделяющее нас расстояние. Я шарахнулась было в сторону, не понимая, что он задумал. Но мужчина успел перехватить меня под локоть. Подтащил к себе, не обращая внимания на мое сопротивление. «Вы что задумали?» Испуганно выдохнула я. «Учтите, я кричать буду». «Не переживай», – вальяжно заявила Аспида. «Не тронет он тебя, а то ему со мной дело иметь придется. Я теперь всегда с тобой буду». Успокоила, называется. Как-то после такого предупреждения сердце заныло особенно тревожно. «Не переживай», – в тон ей прозвучало уже от Адриана. «Габи. «Я тебя от этой надоеды сейчас избавлю». «Спасибо. Теперь мне еще волнительнее на душе стало». И Адриан, не теряя времени даром, резко задрал рукав моего платья. Да так, что послышался опасный треск материи. «Эй!» – мгновенно ощетинилась я. «А «Аккуратнее нельзя!» Адриан эскоса глянул на меня. Вновь все внимание обратил на мою руку. И гневные слова так и примерзли к моим губам, когда я увидела, что именно скрывалось под тонкой тканью. От самого плеча до запястья спускалась огненно-красная татуировка. Неведомый создатель с потрясающим мастерством изобразил на моей коже самую настоящую змею. Она выглядела совсем как живая. Так и казалось, что вот-вот длинное чешуйчатое тело пошевелится» и тут же обовьется вокруг моей руки. Поразительно. И как я раньше этого не заметила. А, впрочем, ничего удивительного. Спала я сегодня в одежде. Утром ограничилась быстрым умыванием, лишь чуть засучив рукава, чтобы не замочить. К тому же татуировка не чесалась и не болела. Словом, никак себя не проявляла. Не мудрено, что это безобразие до поры до времени оставалось скрытым от меня. «Сама ты безобразие!» «Мамочки!» Взвизгнула я в следующее мгновение, потому что нарисованная змея внезапно действительно пошевелилась, открыла крохотные черные бусинки глаз и одарила меня сердитым взглядом. «И не надо так орать!» прозвучала недовольная. «Деточка, привыкай к тому, что отныне я постоянно с тобой буду, до самой твоей смерти!» «Мрак тебя побери!» Сквозь зубы процедил Адриан, не оценив обещание Аспиды, которое прозвучало несколько зловеще. Отпустил мою руку, видимо, решив, будто увидел достаточно. А я, в свою очередь, принялась отчаянно тереть татуировку. Не верю, что она настоящая. Может быть, это какие-то временные чары? «Ай, щекотно!» Змея на моей коже шевельнулась, блеснув чешуей. «Прекрати! Все равно ты не прогонишь меня! Никто не прогонит!» «Что все это значит?» Мой голос постыдно дрожал и срывался от волнения. Я перевела взгляд на Адриана и требовательно проговорила. «Лорд Драйгон, вам не кажется, что надлежит объяснить все происходящее?» «Да что еще тебе непонятно?» Надоедливо вмешалась змея, не дав Адриану вымолвить и слово. «По-моему, все яснее ясного. Ты – будущая супруга Адриана. Считай, уже входишь в его род. Поэтому я взяла тебя под свою защиту. Это моя прямая обязанность – обеспечивать безопасность всех его избранниц». «Но я не хочу замуж!» От моего отчаянного вопля, казалось, даже оконные стекла зазвенели. «И что значит избранниц?» Чуть тише продолжила я. «У лорда Драйгона уже есть жена, что ли?» «Нет у меня никакой жены», – буркнул Адриан. Подумал немного и выдохнул. «Хвала небесам!» «А вот невеста есть», – въедливо добавила Аспида. «Официальная». «Так тем более», – обрадовалась я. «Тогда слезай немедленно с моей руки. Видишь, твой ненаглядный хозяин уже занят». «Никем я не занят». Возмутился Адриан и сурово заиграл желоваками, всем своим видом показывая, насколько оскорблен подобным предположением. «Она ему не нравится», словно по секрету шепнула Аспида. «Собственно, это была одна из причин, по которой я тебя выбрала. Не главная, конечно, но в числе основных». «А какая была главная причина?» задала я самый логичный вопрос. «То...» что вы идеально друг к другу подходите», восторженно заявила Змейка. «Я это чувствую, я это знаю, а значит, вы обязаны быть вместе». Адриан промычал что-то невнятное, но точно ругательное. Устало опустился на стул, стоявший неподалеку. «Я бы тоже не отказалась присесть. Что-то коленки как-то дрожат после такого разговора, а сердце то и дело болезненно сжимается». Но больше в комнате стульев не было. Не на кровати же мне располагаться. В свете всего услышанного это будет выглядеть максимально неуместно». Пауза все длилась и длилась. Адриан явно не желал первым ее обрывать. Он о чем-то глубоко задумался, то и дело потирая себе лоб и устремив отсутствующий взгляд поверх моей головы. Помалкивала и Аспида, как будто желая дать мне время Осмыслить новую информацию. Я правильно понимаю, что такая татуировка появляется у каждой вашей избранницы, Лорд Драйгон. Наконец, собравшись с мыслями, ядовито осведомилась я. На данный момент, ты единственная, кого я счастливила своим покровительством. Вместо него ответила Аспида. Как единственная! Почему-то с отчетливыми испуганными нотками спросил Адриан: А как же Алисия? «Мальчик мой, мне с самого начала не нравилась идея брака по расчету, которую с таким жаром продвигал твой отец». Небрежно обронила Аспида. «Да, мне пришлось уступить его напору, как и тебе, впрочем. Но я прекрасно понимала, что Алисия тебе не пара. И ты, кстати, это понимал. Признайся, что равнодушен к ней чуть больше, чем полностью». «Алисия, милая девушка», «И я к ней очень хорошо отношусь», – возразил Адриан. Но в его глазах при этом отразился слишком отчетливый сполох полых сомнений, что лучше каких-либо слов доказывала правоту Аспиды. «Милая», – согласилась она, – «добрая, красивая, из очень древнего рода. В общем, превосходная партия для тебя. Однако крохотное «но» перечеркивает все бесспорные достоинства вашего союза. Ты к ней абсолютно равнодушен. И пламя страсти в твоем сердце никогда не вспыхнет. А значит, и ребенок, рожденный в таком навязанном браке, будет без огня в крови. Мне не стоит тебе объяснять, что это означает. Адриан кивнул в знак согласия. А я вот не отказалась бы от объяснений, ненавязчиво заметила я. О чем вообще речь? О том... Что ребенок Адрианы и Алисии никогда не поднимется в небо. Сухо обронила Аспида: если, конечно, когда-нибудь появится на свет, в чем я сильно сомневаюсь. Ясно. Протянула я, сделав вид, будто все поняла. Хотя на самом деле вопросов только прибавилось. Выходит, теневой дракон может быть рожден только в том случае, если зачат в союзе не по расчету или принуждению. А исключительно по любви. И Аспида при этом уверяет, что я идеальная избранница для Адриана. Означает ли это, я почувствовала, как мои щеки теплеют от смущения и торопливо оборвала мысль, не доведя ее до логического завершения. В любом случае, меня это не касается, потому что замуж за Адриана я не собираюсь. Это будет чудовищный мезальянс. Потомок древнего рода и какая-то сопливая безродная. Ну-ну, насмешливо обронила Аспида, видимо, по привычке подслушав мои размышления. Однако, милостиво комментировать их не стала. И на том спасибо, как говорится. Как я понимаю, Алисия вот-вот увидит, что татуировка выбора исчезла с ее руки. Между тем задумчиво протянул Адриан, вновь устремив взор в никуда. «Совершенно верно», – подтвердила Аспида. «Скорее всего, уже увидела». «Демоны, сдается, совсем скоро мне предстоит весьма непростой разговор с родителями». Адриан досадливо поморщился. «Вали все на меня», – великодушно разрешила Змейка. «В конце концов, не особо душой покривишь. Это было мое решение, а не твое. А мнение хранительницы рода...» Никто не посмеет оспорить, потому как это все равно бесполезно. «Язва ты», – тоскливо протянул Адриан. «Язва и заноза. Всегда все по-своему делаешь. Потому что прежде всего я забочусь о тебе, мой мальчик», – прошелестела негромкая. «И о твоем счастье». «Подождите», – взмолилась я, осознав, что разговор вот-вот уйдет с интересующей меня темы. Адриан послушно посмотрел на меня, приподнял бровь, показывая, что внимательно меня слушает. «Так что насчет татуировки?» – настойчиво спросила я. «Вы собираетесь меня от нее избавить или как?» «Естественно или как?» – фыркнула Аспида. «Деточка, не расстраивай меня своей глупостью. Тебе уже не один раз сказали, что я с тобой навсегда». Я скрипнула зубами. Даниэль раздраженная самоуверенностью змейки. Но продолжала смотреть на Адриана. Пусть он даст мне ответ. Адриан, однако, медлил. Он нервно постукивал пальцами по колену. И с каждой секундой затянувшегося молчания мое многострадальное сердце билось все сильнее и сильнее. Такое чувство, будто я в какой-то кошмар угодила. Чрезвычайно подробный и пугающе реальный. Но сейчас я проснусь, И с немалым облегчением осознаю, что ничего этого не было. «Лорд Драйгон», – прошипела я, испугавшись, что он так и продолжит самым наглым образом делать вид, будто ничего не услышал. «Я жду». «Боюсь, некоторое время тебе придется терпеть присутствие Аспиды». Почти не разжимая губ, бронил он, с преувеличенным интересом разглядывая что-то над моей головой. «Ага». «Некоторое время», – Аспида издала короткий язвительный смешок. «В определенном смысле слова, вся человеческая жизнь – это своеобразный промежуток времени, особенно для меня, живущей столетие «И какое же время?» – уточнила я подчеркнуто ровно, хотя внутри все кипело от гнева. «Я буду с тобой до самого твоего последнего вздоха», – патетично заявила Аспида. Я опять заскрежетала зубами, но не стала отвлекаться на перепалку со змейкой. Вместо этого продолжила буравить лорда Драйгона злым взглядом. «По крайней мере, до окончания аудиторской проверки», – извиняющимся тоном проговорил он. «Потому что воздействовать на Аспиду может только мой отец». «Воздействовать?» – Аспида коротко рассмеялась. «Я бы так не сказала. Воздействовать на меня?» «Никто не может. Я всегда руководствуюсь благом всего рода и поступаю так, как сама решу». «Но ты согласилась с моей помолвкой на Алисии», — напомнил Адриан. «А это было решение моего отца». «Просто не хотела участвовать в пустых спорах», — парировала Аспида. «Это сильно утомляет. Я с самого начала знала, что ничего дельного из этого не выйдет. Но...» «Людям нравится учиться на собственных ошибках. Считается, что это необходимое условие для вашего взросления. Поэтому я отступила на время». И вот то самое время пришло. На виске Адриана прорисовалась тонкая синяя жилка. Он заиграл желваками, изрядно утомленный упрямством хранительницы рода, которая с откровенным удовольствием перечила каждому его слову. «Не суть важно. Процедил он, желая прекратить спор. В любом случае сейчас я не могу бросить столь ответственное королевское задание по аудиту Академии. Будем решать проблемы по мере необходимости. Так что нам обоим придется немного потерпеть. Немного? Аспида коротко хихикнула. И не надейся, мальчик мой. Еще раз повторю, что на этот раз даже твоя мать не сумеет переубедить меня. «Вам обоим лучше сразу смириться и признать мою правоту. Можете уже выбирать дату свадьбы». Адриан с тихим измученным стоном приложил пальцы к вискам, как будто его резко настиг приступ мигрени. Принялся массировать их. Сердце невольно кольнуло жалостью, но я поторопилась прогнать это чувство. Вообще-то, это меня пожалеть надобно. На пустом месте в такой переплет угодило. «Если честно...» «Я вообще не понимаю, чем ты недовольна». Не применила вставить замечание Аспида. «От такого жениха глупо нос воротить. Да и защита лишней не будет, согласись. Без меня тебе бы туго пришлось в логове ведьмы. Вон как Ричард в тебя пойлом своим ядовитым плеснул. Сидела бы и обтекала, если бы я не вмешалась. Так что поблагодарила бы меня лучше». «Спасибо», – послушно буркнула я. «Ну вот, так-то лучше». Татуировка на моей руке опять ожила. Треугольная голова змейки переместилась на тыльную сторону моей ладони, и аспида подмигнула мне. «Да, кстати, об этом я и не подумал». Внезапно обронил Адриан, не переставая растирать свои виски. «Защита и впрямь будет для тебя очень кстати». «Почему это?» «Я немедленно напряглась», – спросила встревоженно. «Вы считаете, что мне грозит какая-то опасность?» «Не хочу тебя пугать, но что-то неспокойно мне на душе», – произнес Адриан. Я после этого сразу же испугалась и испугалась сильно. «Думаете, Ричард решит со мной поквитаться?» Я взволнованно сжала кулаки. «Но я не хотела его обижать. Вообще-то он первый начал. Вот зачем в меня плеснул из бокала?» «Да при чем тут этот дряной разбалованный мальчишка?» – раздосадованно фыркнул Адриан. «Уж поверь, его к вечеру на территории Академии не будет». «Нет, Габи, я говорю о другом». «О чем же?» – полюбопытствовала я. Адриан, однако, вспомнила о своей на редкость отвратительной привычке игнорировать прямые вопросы. Поэтому лишь криво ухмыльнулся, но не ответил мне. «Но ведь это же и было твоей целью». С ядовитым смешком сказала Аспида. «Ты изначально спланировал все так, чтобы подставить Габриэлу под удар, не так ли?» «Что?» В глазах как-то опасно потемнело, и я все-таки бухнулась на кровать. «А то, знаете ли, эдак и сознание лишиться можно. Аж голова пухнуть начинала от такого количества самой разнообразной информации». «Лорд Драйгон, что это значит?» Осипшим голосом спросила я. «О чем говорит Аспида?» Адриан не хотел отвечать. «Очень не хотел». Это было понятно потому, как упорно он отводил от меня взгляд, внезапно заинтересовавшись чем-то на противоположной стене. «Лорд Драйгон, я ведь не отстану от вас», — свистящим шепотом пообещала я. «Лучше вам сразу рассказать, что вы затеяли». «Да-да, расскажи ей», — потребовала Аспида а то заговорить придется уже мне. «Между прочим, в первую очередь ты должна слушаться меня и соблюдать мои интересы», попытался пристыдить хранительницу Адриан. не зловредно возразила она, «в первую очередь я должна защищать твою избранницу, что, собственно, и делаю, потому как мне не нравится твоя затея». «Да все в порядке будет», Буркнул Адриан, чем разозлил меня еще сильнее. То есть вы и в самом деле подставили меня? Сделала я самый очевидный вывод. Ну. Со страдальческой миной протянул Адриан. Закатил глаза к потолку, не выказывая ни малейшего желания ответить на мой вопрос. Конечно, подставил. Воскликнула с непонятным задором Аспида, как будто была искренне рада этому обстоятельству. Деточка. «Ваш ректор, тот еще тип, при королевском дворе уже легенды ходят про его махинации, но за свое место он будет биться до последней капли крови и ни за что не уйдет по доброй воле». «А я-то тут при чем?» – поинтересовалась я. «Вспомни, как ты утром пыталась защитить курсовую. Все с той же крайне неуместной, по моему мнению, жизнерадостностью выпалила Аспида» тебя ничего не удивило во время этого? Я озадаченно сдвинула брови, подумала немного и растерянно покачала головой. Забыла, что ли, как ректор всеми способами тебя завалить пытался? Напомнила Аспида. И что? Я всплеснула руками. Что в этом такого странного? Напротив, я бы сильно удивилась, если бы он так не делал. Потому как никакой финансовой пользы я академии не приношу. Очевидно, что чем раньше я буду отчислена, тем будет лучше для него. «Да, но вот курсовой твоей подруги Саманты он почему-то отнесся гораздо благосклоннее, а спида плотнее обвела мое запястье. А ведь она тоже не приносит никаких денег». «Саманта защищалась в числе первых», – возразила я. Лорд Комптон в тот момент еще лелеял надежду, что Адриан запнулась, И тут же исправилась. Точнее, лорд Драйгон не задержится надолго на экзамене. Послушает пару курсовых и уйдет. А вот я была одной из последних, когда ректор уже понял, что его надежды на благополучное завершение экзамена развеялись дымом. Вот и постарался выместить на мне всю злобу и досаду. «Разозлился на тебя он и впрямь знатно», хихикнув, подтвердила Аспида. «Наверное, потому что щел». «Будто тебя и Адриана связывают некие весьма теплые отношения». А решил он так по причине того, что... И замолчала, загадочно посверкивая глазками. Перед моим мысленным взором словно воочию встала утренняя картина. Я как будто вновь увидела сердитого лорда Комптона, взирающего на меня с изрядной долей презрительного превосходства. А еще услышала насмешливый голос Адриана, громко и без малейшего стеснения поинтересовавшегося, не забыла ли я зелье в его спальне. И от пережитого тогда стыда вновь потеплели щеки. «Вот именно об этом я и говорю», подтвердила Аспида, привычно прочитав мои мысли. «Как ты думаешь, зачем Адриан это сказал? Откуда мне знать?» – огрызнулась я. Вперела суровый взгляд в Адриана. Он тот же согнал с лица всяческие эмоции, приняв подчеркнуто равнодушный вид. Как будто совершенно случайно оказался в этой комнате и понятия не имеет, о чем, точнее о ком, мы со спидой толкуем. Хитрец, но он сильно ошибается, если считает, что это ему поможет избежать ответственности. И я сухо спросила. «Вот какого демона ты...» опять запнулась и исправилась. «Точнее, какого демона вы, лорд Драйгон, ляпнули при всех, что я ночь провела в вашей спальне?» «А что, разве это неправда?» С отстраненной холодной улыбкой полюбопытствовал он. «По-моему, я сказал чистую правду, потому что ты действительно провела ночь в моей спальне, более того, в моей постели». «Но об этом совершенно не обязательно было объявлять во всеуслышание», процедила я, селись хоть как-то справиться с волнением. «Вам так не кажется?» «Конечно, ему это кажется», – поторопилась влезть Аспида. «Детка, это именно то, о чем я тебе и говорила. Еще раз повторяю, Адриан специально подставил тебя». «Но для чего?» – обиженно фыркнула я. «Что я вам такого дурного сделала, лорд Драйгон?» «Ничего ты мне дурного не сделала», – пробурчал он с отчетливыми виноватыми нотками. «И вообще, мне кажется, ты слишком близко к сердцу все это принимаешь. В принципе, что такого страшного случилось?» «Что такого страшного случилось?» Я опасно повысила голос, чудом не сорвавшись на препротивный виск. «Лорд Драйгон, вообще-то на кону моя репутация!» «Вы опорочили мое честное и доброе имя!» Последнюю фразу я выдохнула с таким патетичным пафосом, что даже у самой зубы заныли. Но я не считала, что перегибаю палку. Напротив, даже страшно представить, какие после этого обо мне слухи пойти по академии могут. И еще страшнее подумать, какой будет реакция моих родителей на случившееся. Правда, вряд ли они когда-нибудь об этом узнают. Благо, что совершенно не интересуются моей студенческой жизнью, считая это временной прихотью. Но все равно, Адриан поступил некрасиво по отношению ко мне. Очень некрасиво и даже подло, не побоюсь этого слова. «Не переживай так», – попытался успокоить меня Адриан. «Ты делаешь из ящерицы дракона». Я нехорошо прищурилась, глядя на него в упор. «Забавное сравнение». Особенно, если учесть то обстоятельство, что он как раз и есть дракон. «Адриан, мальчик мой, тебе столько лет!» А разговаривать с девушками так и не научился. Ядовито протянула Аспида. «Еще немного, и я сама задам тебе трепку. Потому как Габриела абсолютно права. И ты, кстати, прекрасно это знаешь. Потому прекрати строить из себя саму невинность и расскажи ей, «Зачем тебе это понадобилось?» «Так ты уже сама сказала, зачем?» Адриан пожал плечами, как будто удивленный, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. «Адриан!» От разъяренного восклицания Аспиды меня продрала ледяная дрожь. «Как-то сразу вспомнилось, что я не люблю рептилий, особенно ядовитых и шипящих». «Ну ладно, ладно!» Кисло протянул Адриан. «Ваша взяла. В общем...» Тяжело вздохнул, набрал полную грудь воздуха. Наконец-то посмотрел мне прямо в глаза и одарил улыбкой. Правда, не лучезарный, как обычно, а весьма измученный. Даже пожалеть как-то бедолагу захотелось. Такое чувство, будто мы над ним всячески издевались все это время. «В общем», — повторил он, — «теперь лорд Комптон уверен, что меня и Габриэллу Связывают некие любовные отношения. И это просто замечательно». «Да?» – с сарказмом фыркнула я, по вполне понятным причинам не разделяя его мнения. «Почему это?» «Потому что». В своей привычной манере обронил Адриан и, естественно, замолчал. «Потому что он думает, что лорд Комптон каким-либо образом попытается воздействовать на него через тебя», тут же добавила Аспида. Собственно, правильно думает. Ваш ректор далеко не глупец, раз столько лет беспрепятственно греб денежки в свой карман. Напрямую с Адрианом он связываться не рискнет, а вот напакостить тебе почему бы и нет. А значит, у меня появятся лишние доказательства его продажности. Торжествующе завершил Адриан. Не буду скрывать, у лорда Комптона достаточно защитников при дворе. Уже много раз он выходил сухим из воды, когда его махинации вскрывались. Но на этот раз я твердо намерен довести все до логического завершения и его отставки. Поэтому буду играть на опережение. Впечатлена вашими планами. В отличие от Адриана, радоваться я не торопилась. Но вы не подумали, что будет со мной? Спросила я прямо. Улыбка Адриана поблекла, а потом и вовсе исчезла. Все с тобой будет в порядке. Уже без такого воодушевления заверил он. Насчет репутации не тревожься. Во-первых, для твоих однокурсниц это не порог, а предмет зависти. Многие бы из них, если не все, захотели бы оказаться на твоем месте. Что-то не особо нравится мне такое утешение. Точнее, совсем не нравится. Ничего не могу сказать насчет моих однокурсниц. Тот Адриан, скорее всего, прав. Но меня вообще-то воспитывали в других традициях, и для моей семьи подобные отношения – самые что ни на есть, ужасный позор в глазах общества. «Я все больше и больше убеждаюсь в верности своего выбора», – довольно протянула Аспида. «Девочка моя, ты мне так нравишься своей невинностью и честностью». Прямо глоток свежего воздуха среди низменных страстей высшего общества. Адриан чуть сдвинул брови, не понимая, с чем связано неожиданное высказывание Аспиды. Но спрашивать у нее ничего не стал. Вместо этого продолжил. А во-вторых, когда все завершится, я обязательно приложу все мыслимые и немыслимые усилия, лишь бы восстановить твое доброе имя, пообещал он, глядя мне прямо в глаза я недовольно покачала головой, не особо успокоенная его заверением. Вообще-то, слухи подобны лесным пожарам. Раз возникнув, они разгораются все сильнее и сильнее, и их почти невозможно прекратить, хоть как будешь стараться. Все, что остается, лишь ждать, когда ту или иную тему устанут обсуждать и переключаться на что-нибудь новое. «А еще я помогу тебе с курсовой», Веско добавил Адриан, угадав мои сомнения. «Тебе все еще надлежит сделать теневое зелье, не так ли? И я сильно сомневаюсь, что ты справишься без моей помощи». «Похоже на шантаж», – буркнула я. «Шантаж и есть». Адриан без малейшего стеснения кивнул. «Но я не прошу многого взамен. Лишь чуть подыграй мне, хорошо?» Я вскинула голову к потолку издала просто-таки душераздирающий стон. «Никогда бы не подумала, что драконы такие вредные!» – проворчала, ни к кому, в сущности не обращаясь. «О, ты даже не представляешь, насколько права!» – уже не вслух, а мысленно подтвердила Аспида. Адриан лишь улыбнулся в ответ на мою претензию, склонил голову к плечу, глядя на меня с непривычной теплотой. Я вновь вздохнула, теперь еще тяжелее и безрадостнее. «Соглашайся», — шепнула Аспида. «Девочка моя, теперь у тебя есть я, а значит, тебе нечего бояться. И поверь, вдвоем мы быстро покажем Адриану, куда дикие драконы зимовать улетают». Обещание змейки не вызвало во мне никакого энтузиазма. «Не хочу я никому ничего показывать». Мне лишь бы благополучно сдать экзамен и продолжить обучение в академии». «Ну да ладно. Нет смысла перегонять из пустого в порожнее. Адриан уже принял решение, а спида тем более. Поэтому придется смириться». «Так как? Договорились?» Спросила Адриан негромко, видимо, настороженной затянувшейся паузой. «Ты помогаешь мне, а я помогаю тебе. Идет?» «Как будто у меня есть выбор». Хмуро констатировала я. Адриан негромко рассмеялся, словно позабавленный моими словами. А вот мое сердце неприятно сжалось в ожидании грядущих неминуемых проблем.